Сергей Жадан. Не жду звонка от Порошенко. Я много слышал о поэте Жадане, он такой читаемый, сам живет в Харькове, но пишет, надо же, на мове. Мы с ним однажды пересеклись в Днепропетровске, куда приплыл когда-то писательский пароход литературной экспедиции, но поговорить не успели. А во Львове на форуме издателей 2014 год, это такая как бы книжная ярмарка, «Не только поговорили, но даже и выпили за разговором. Уже началось. Из России мало кто приехал. Война же вроде. А я таки прилетел. Я сейчас часто думаю про то, что вон даже немецкие нацисты, до да чего же они были наши враги-враги, а теперь немцы такие наши друзья, что кто нам ближе, чем они? То есть война кончится, не было еще отродясь вечной войны, и все равно придется мириться». И с этим лучше не тянуть, можно прямо сейчас начинать. И вот мы с Жаданом к этому приступили, не откладывая в долгий ящик. Начал я по простоте душевной говорить на русском, но он мягко и неконфликтно стал отвечать на украинском. Ну и таки он прав, почему нет. Могу только сказать, что русский мне привычней, и я на нем написал куда больше текстов, чем на украинском. Но что с того? Ничего с того. Но здесь мы текст даем все же в переводе, вдруг кто-то не знает украинского. «Уже бы, кстати, и перекусить пора», — сказал я. «Хочете мацы?» «А як же», — честно ответил я. И мы стали пить красное, закусывая мацой. Потом перешли на коньяк и киш. И дальше я спросил о том, что давно меня мучило, про Олега Жадана, которого, помню, по старой комсомолке, он был там когда-то великий. «Не родственники ли?» «Вроде нет». «Про Олега Жадана знаю, а ли особисто знаемый не буф». Я слышал про Олега Жадана, но лично знаком не был. «Вин керував видлом навын», он руководил отделом новостей. Это не были экономические и политические новости, а так называемые «новости». Позже по этому образцу в твердом знаке сделали отдел некоммерческой информации. Ну, что там в Донбассе? Я сейчас путешествовал и последних новостей не знаю. Оперативные новости? Не было утром ничего. Захватили переговорщиков с Айдара, которые пошли договариваться. Кто захватил? ЛНР. А у вас есть знакомые, которые там воюют? Много их? Где воюют? Много. Они и в гвардии, и в добровольческих батальонах, и в милиции. И у меня есть знакомый из Киева, который воюет. Он до войны был продюсером. А с другой стороны, под Славянском живет мой товарищ, с которым мы учились в школе, сверстник. Говорит сейчас, под москалями жить не буду. Я, кстати, написал когда-то о том, почему нет границы между Германией и Францией, что отличает их от Украины, с Россией. Так они же воевали друг с другом. А между Россией и Украиной есть границы. Хотя это же родные сестры, какие же границы между ними? Пока что все наоборот. Невозможно, чтобы Россия воевала против Украины, думал и я. Но я написал тогда, что после войны границы исчезнут, словно знал будущее. Получается, что так. А у вас лично не было мыслей уехать на фронт? Пока еще нет. А может быть, нам еще выпить? Переходим с вина на коньяк. Сам я пока есть возможность не воевать не буду, а если призовут, пойду. А какая у вас военная профессия? Непризывной. Здоровье? Нет, другие причины. Вижу, это интимно, не буду настаивать. Когда я был молод, у меня была мысль поехать в Югославию, там повоевать, но я этого не сделал. Слава богу, что вы не поехали. Я сейчас своего любимого писателя Лимонова читаю, как он был в окопах Югославии. Ну что ты хвастаешься? Чем ты хвастаешься, думаю я. Он харьковский парень. Да, он наш. Я с ним виделся в последний раз в июле 2014 в Москве. И что он сказал? Когда только начался Майдан, он был весь на нервах. Был против Майдана. Понятное дело, что он против украинской государственности как таковой. Но он восхищался стихийностью Майдана. восторгался динамикой Майдана и при этом говорил «Сережа, когда восстанет Восток?» «Восток не восстанет, нет никаких оснований». И здесь, когда началась русская весна, он немного воспрянул духом, но после я прочитал у него печальный пост о том, что Харьков не поднимется. Это же не Донецк. Он отличается политически, социально, экономически, ментально – Во-первых, это украинский город, там больше среднего бизнеса, и так называемое гражданское общество там сложнее. Во-вторых, там совсем другая политическая система, несмотря на давление допкина Все равно там нет такой четкой иерархии, как в Донбассе, где Ахметов. А потом, там партия студенческая, более 200 тысяч студентов. Это как население Луганска, 200 тысяч. И гепа, и допа — это актеры. Мне нравятся, только как актеры, не как политики. Они оказались больше актерами, чем реальными персонажами. Я говорил Лимонова, зачем тебе вся эта политика, все эти войны? Ты начитался Хемингуэ и хочешь жить, как он, в Париже, в Нью-Йорке, на войне. Это игра. Нет. Это партия, которую ты организовал, говорю я Лимонова, это пиар. Это чтобы книги продавать, а он не согласен, спорил со мной, я политик. Он мне сказал, что чувствует себя скорее политиком, чем писателем. Он это говорит, а можно ли ему верить? А что за название у твоей партии, спрашиваю я его? Нацбольская. Он согласен с тем, что это не очень хорошее название. Но ничего уже не сделаешь, уже поздно менять. Людей убивали под этим флагом, они сидели в тюрьмах. А теперь у меня такой вопрос к вам. Возможно сейчас культурные контакты между Украиной и Россией? Возможно были во времена Гитлера контакты немецких писателей со сталинскими? Или невозможно? Подождите, были контакты, проекты, был Томас Манн в изгнании? Да, в изгнании. Не все же в России поддерживают Путина. Не все поддерживают аннексию Крыма. Я думаю, контакты не только возможны, они нужны. Война закончится, очень просто всех сейчас послать, обрубить любые варианты общения. Уже обрублено многое, а обратный путь есть, как вы думаете? Обратный путь всегда есть, просто обычно обратный путь гораздо медленнее и гораздо сложнее. Как бы ни закончилась эта война, какую бы стену Коломойский сейчас не построил на границе, Россия же никуда не исчезнет. У меня такое впечатление, что часть украинских патриотов считает, что если построить четырехметровую стену, все решится. Только закрыть глаза, и все страшное пропадет. Но Россия останется, она и дальше будет нашим соседом. А она в своих нынешних границах останется, как вы это видите? Мне трудно даже как-то говорить на тему геополитики. А у вас есть какие-то контакты с российскими коллегами? У меня много друзей и знакомых среди русских писателей. Кто, например? Это не секрет. Но просто если сейчас начнутся персоналии, за каждым из этих случаев стоит своя история. Кто-то из них сейчас называет украинцев фашистами. хунты Да, кто-то из них называет украинцев хунтой. Кто-то, наоборот, называет Путина фашистом. На самом деле, за каждым из них стоит имя, свое дело, своя история – Свои расклады, я просто не хочу сейчас все это выносить на обсуждение, потому что убежден, когда все это закончится, эти люди будут иметь проблемы. Нет, не так, не в этом дело. Когда это все закончится, многим будет стыдно за свои слова. А может и не будет. Это еще хуже. Вспомним политические процессы, которые происходили во времена Сталина. Дети людей, которые были преступниками, убийцами, нормально себя чувствуют. У вас есть колонка о Донбассе, о том, как после войны будут относиться к определенным людям из Донбасса. Могут сказать, это они там во всем виноваты. Да и раньше говорили спасибо жителям Донбасса за президента Гондураса. Да-да-да, изначально это абсолютно цинично созданный механизм. Именно цинично, потому что целый регион выставляется... активным объектом, вернее, субъектом этой затеи. Так, жители Донбасса проявляли активность, они пошли на референдум и заявили, что не хотят быть в составе Украины. На самом деле никто не знает, сколько их там было, сколько из них действительно этого хотели. Там же липовые цифры, ложные данные, ложная статистика. Никто не вспоминает уже сегодня, сколько людей выходило на просепаратистские митинги, а то, сколько на проукраинские. На проукраинские, может быть, получалось даже больше. Были же и партизаны, и оппозиция ДНР. А все это подавалось как воля региона, воля миллионов людей. Вроде они что-то хотят, что-то решают. На самом деле людей завели в огромную ловушку. И теперь они заложники ситуации. Более того, они и нас в нее втянули. Страна является заложником кризиса. Но, да, я согласен, если отвечать на ваш вопрос, то сейчас проще сказать, что виноваты жители Донбасса. А есть люди, которые воспринимают эту ситуацию без истерики, как философы? Очень мало таких людей. Когда ты видишь утром трупы, как воспринимать это философски? Вы видели трупы? Вживую? Нет, вживую я не видел. По телевидению только? Да, по телевидению. И на фото. Вживую не видел. Если человек это увидел, он утрачивает объективность и непременно становится на какую-то сторону баррикад? Не обязательно. Я бы это сравнил с войной в Афганистане, которая длилась 10 лет. А сколько там людей погибло? Мирного населения? Российских. Официально 12000 Но на самом деле, думаю, гораздо больше. Сколько гибнет в год в автомобильных авариях в России? От 20 до 30 тысяч в год. И кого это волнует? Одно дело, когда погибают в автомобильных катастрофах, другое на войне. Понятно, что это трагедия, но это какая-то небрежность водителя или несчастный случай. Но когда одни люди убивают других сознательно, мне кажется, отношение совсем другое. Тогда на самом деле появляется большой соблазн выбрать одну из сторон баррикады. Огромный. А что может людей удержать? Неужели культура? Трудно в это поверить, очень трудно. Я согласен с вами. Культура просто обнаруживает тотальную беспомощность. Даже фатальную беспомощность. Потому что голос разума, он такой, какой он есть – Часто он убедительный, но также часто к нему не хотят прислушиваться, поскольку если ты принимаешь голос разума, ты должен идти на внутренний компромисс, должен признать, что и ты в чем-то не прав, что и ты, возможно, кое-что сделал не так, что, возможно, и к тебе могут быть претензии, это же сложно. А часто бывает, когда кто-то спрашивает писателя, как мне жить дальше, за кого воевать, постоянно, И это очень непростой момент. У писателя появляется соблазн давать какие-то советы, кого-то поучать. А как он это может знать, откуда? Он же только пишет. Вот, я об этом говорю. Поэтому желательно, чтобы писатель не терял остатки адекватности, не играл в мессию. Мне кажется, что когда писатели начинают заниматься геополитикой, это плохо и для писателей, и для геополитики. «А вот как Томас Манк говорил, где я, там Германия, вы так могли сказать о себе и об Украине?» «Нет, это слишком громко, я бы так не сказал». «Как вы относитесь к ситуации с русскими книгами на форуме в этом году?» «Вы про квотирование книг на русском?» «Я об этом писал». «Я, в принципе, очень настороженно отношусь к каждому случаю цензуры на уровне государства». Сегодня они будут цензурировать российские книги, ссылаясь на войну, а завтра цензурировать украинские книги, ссылаясь на то, что кто-то не поддерживает политику партии и правительства. В принципе, я бы к этому подходил, к квотированию, к ограничению, исключительно с экономических позиций. Я об этом говорил еще сто лет назад. О том, что в принципе нужно защищать свой национальный рынок, книжный в частности. но не на идеологических основаниях. Если мы не пускаем российские книги, то не потому, что они русские, а потому, что поддерживаем своего производителя. Иначе это конъюнктура. Кто-то надеется заработать себе баллы перед выборами, сыграть на ксенофобии, на русофобии, подогреть общую ненависть, которой в нашей жизни сегодня и так много. Я вижу в этом элемент государственной цензуры, и это меня пугает. «Если сегодня они запретят Прилепина как русского фашиста, то завтра они запретят какого-то украинского анархиста». «А Прилепине, вы с ним знакомы?» «Мы с ним знакомы заочно, лично никогда не виделись, но я постоянно говорил, что мне нравится, что он пишет, а он регулярно что-то говорил обо мне». «А дальше что было, почему вы не познакомились?» Ну, во-первых, не было возможности, во-вторых, я все-таки понимаю, что у него немного специфические политические взгляды, которые я не разделяю А в связи со всем, что сейчас происходит в Украине, я даже не знаю Что вы можете сейчас о нем сказать? Что мне его книги нравятся не меньше, чем нравились раньше А «Обитель» я еще не читал, хочу прочитать Это не касается его взглядов на Украину, Майдан, событий на Донбассе. Я говорю о нем как о писателе. Он как Лимонов сейчас. Каждый реализует свое эго как может. Я его нашел сколько-то лет назад, какие-то его книги видел, пролистывал, интервью сделал с ним. Мы часто виделись до того, как он стал эдаким гуру. Где он и где я? Сейчас мы просто знакомые Я думаю, нам многим трудно будет искать слова... чтобы как-то объяснить свою позицию. Я его просил дать комментарий к моему тезису, шутливому и саркастичному. «Победили Чечню, победим и Украину». Ничего не отвечает. А еще и написал, а что это за русская весна, где Гиркин, Безлер, Соловьев, Миша Леонтьев, Юна Морец. А почему эти ребята не назвали весну «юго-восточной» или «российской»? Нет, подаваем русскую весну, при том, что там не очень русская публика собралась. Провокатор, провокатор. Ну, провокатор немного, чтобы людей развлечь. А вы же и себя считаете, как вы говорили, украинским анархистом. Не украинским. Для анархизма такое национальное определение звучит оксюморонно. Ну что это, украинский анархист? А вот я украинский космополит. Украинский может быть националист, либерал. Я украинский интернационалист, украинский космополит. Это тоже оксюморон. Это симпатичный оксюморон. Я именно украинский космополит. Не безродный, а украинский. Макеевка была территорией войска Донского, а Донецк – это уже за рубежом. Подождите, а до того, как это было территорией войска Донского – Это же были украинские поселения. Это спорный вопрос. Я, как космополит, не слишком беспокоюсь о том, где какие границы. Какая-то есть во мне цыганская кровь, это тоже влияет. Еще 15 лет назад написал, мне все равно, кому будет принадлежать Крым. Если он будет русским, у меня российский паспорт, смогу туда ездить без визы. Если украинским, мне будет приятно, как украинцу. Если я везде буду ездить без визы, то и хорошо, этого достаточно. Но я не поеду в Крым, что там делать? В Турции дешевле и больше комфорта, если мы об отдыхе. Всё это прекрасно, хорошо очень звучит. А вот такой момент, российский паспорт. А если там будут крымских татар щемить и украинцев щемить, как вы к этому будете относиться? Это мне не нравится. 15 лет назад не было такого. А сейчас есть. Обыски в школах, лицеях, квартирах. Айдер Муждабаев, который работает в московском комсомольце, мы с ним пьем водку время от времени. И я об этом много знаю. Скажите, а что сейчас будет с переводами? Украинско-российскими. Я думаю, они сейчас остановятся. Я подозреваю, что будет так. Отношения между нашими литературами и до этого не были простыми. В них было много политики и идеологии. А теперь очевидно, что нас отбросили в этом и так не очень хорошем процессе лет на 15 назад. Мы с моим переводчиком весной отдали мою последнюю книгу Месопотамия российскому издательству. Какому? Я не буду говорить. Это было после Крыма, но еще до активной фазы на Донбассе. Не было русских танков, но уже были Безлер и Гиркин. И мы тоже с издательством колебались некоторое время, нужно ли нам все это, как это будет выглядеть, что мы в России издаем книгу, Та -та -та -та -та -та. но мы подумали, что все же, несмотря ни на что, несмотря на какие-то пассажи со стороны Путина, могут быть совсем другие украинско-российские отношения. Мы решили все-таки издать эту книгу. На самом деле в России еще остается часть писателей, которые до сих пор очень симпатично относятся к Украине и к украинцам. Их не так мало. И с ними, мне кажется, не надо обрубать отношения, не надо валить всех в одну кучу, как агентов Кремля, а наоборот максимально за них держаться. Потому что нам дальше с Россией жить, а россии жить с нами. Мы же никуда друг от друга не денемся. Можем распадаться, можем не распадаться, Границы могут сдвигаться, объединиться. Могут быть какие-то объединения, я лично этого не хочу, например, но всякое может быть. Это история. Это история и это геополитика. Но так или иначе, наши два народа рядом. Так сложилось исторически. И в этой ситуации самое глупое находиться в состоянии взаимной истерики. Да никто это не будет слушать, эти рассуждения. «Ну и ладно, ничто мне не мешает с вами нормально общаться. Это же не то, что мне позвонил Порошенко и сказал, «Рядом с тобой сидит человек, это Москаль, не общайся с ним». Не нужно ждать звонка от Порошенко, я сам могу решить, общаться или не общаться». В этот момент к нам подходит известная украинская издательница, и Жадан начинает ей рассказывать. «У меня есть знакомый, живущий в Луганске, так вот он не уехал оттуда, остался там». Пишет прозу о войне. «Вам не интересно было бы?» «Как по мне, он хороший писатель. Он все эти события фиксировал с самого начала. Это практически военная проза. Она почти не появляется. Должна появиться позже. Она и будет появляться, ее будет много, и она будет очень разная. Чем дальше, тем она будет хуже, потому что писать будут в зависимости от политической конъюнктуры». А это пишет человек, который в этой ситуации не встал ни на ту сторону, ни на другую. Оказался между двух фронтов. Он сейчас в Луганске. Иногда прорывается в интернет, прислал позавчера письмо. Там, в городе, осталось довольно много стариков, им некуда выезжать. Они сидят совсем без воды, водопровода нет, а те колодцы и источники, которые были в пределах города, просто исчерпаны. Он, поскольку молодой парень, бегает... За город по балкам, по оврагам собирает воду и пенсионеров поет». И вот он об этом пишет, но не воюет. Он не воюет. Мне кажется, очень важно, чтобы это услышали. Он нигде не печатался, он писал для себя. Он пишет на русском, как по мне, вполне сформировавшийся писатель, со своим голосом. «Все у него хорошо, это не какая-то там любительщина». «Просто ему это интересно, для него это какое-то хобби. Он там работал, каким-то бизнесом занимался». Бизнесмен пишет прозу. «Да, и до этого у него были какие-то философские исторические рассказы, а когда все это началось, он начал писать о том, что видит. А видит он, как Саур могилу штурмует. Хрящеватый он проезжает, такие вещи. И он пишет, не впадая при этом в какую-то идеологию». Он немножко иначе на это смотрит, как человек, который вдруг оказался в центре ада между вторым и третьим кругами. И не принимая сторону второго и третьего кругов ада, он между ними пытается остаться человеком. Философ, как мы с вами. Он не философ. Он никогда не был откровенным сепаратистом, однако и слава нации, и смерть врагам никогда не кричал. «Обычный человек, обычный нормальный человек». «А как его зовут?» «Олег Куликовский. Вы никогда о нем не слышали, у него не было публикаций. Это мой знакомый, он меня где-то нашел в интернете и начал писать. Я пришлю вам». «Хорошо. Все, увидимся, встретимся и еще поговорим». Жадан засобирался ему на ТВ выступать, потом стихи читать людям про мир, про человеческие отношения. «Наверное, это как раз то, чем должен заниматься поэт». а мог бы на войну звать, как некоторые.